Счастливый и довольный в сознании нового своего достоинства смотрел на другой день утром Марино Фольер из-под изогнутых оконных сводов своего дворца на волновавшиеся под ним толпы народа. В задумчивости не заметил он даже прихода товарищей друга своих юных дней Бодуэри, который, постояв несколько минут незамеченный дожем, сплеснул, наконец, руками и воскликнул, смеясь. «Важные, должно быть, мысли засели в твоей голове друг Фольер с тех пор, как ты надел герцогскую шапку». Марино Фольер вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и с несколько напускной любезностью пошел навстречу своему другу. Он чувствовал, что обязан своим избранием «Бодоэри», и потому слова последнего не совсем приятно отозвались в его ушах. Мысль быть обязанным чем-нибудь кому бы то ни было всегда была невыносимой для его чистолюбивого сердца, и в этом отношении старый заслуженный друг стоял в его глазах на одной доске с бедным Антонио. Впрочем, принудив себя, пробормотал он несколько слов благодарности и тотчас же переменил тему, заговорив о государственных делах и о мерах, которые следовало предпринять против окружавшего их врага. «Обо всем этом, — отвечал ему лукаво, смеясь Бодуэри, — поговорим мы через два часа на общем собрании совета». Если я пришел к тебе так рано, то вовсе не за тем, чтобы толковать, какой отпор следует дать смелому Дорио или каким средством образумить угрожающего нашим далматинским городам Людвига Венгерского. Нет, фальер я хочу поговорить о деле, касающемся лично тебя, а именно о твоей женитьбе. «Как можешь ты?» неудовольствием», — ответил фольер, повернувшись снова к окну, — «думать о таких вещах. Время ли теперь заниматься весельем? Когда будет побежден враг и вновь восстановится богатство, слава и честь льва-адриатик, тогда только жених будет достоин прекрасной невесты». «Ах», — перебил нетерпеливо Бодуэри, — «ты думаешь, я говорю о празднестве твоего обручения с морем?» когда ты с высоты Буцентавра бросишь золотой перстень в волны Адриатики? Ты носишь имя Марино, и потому и без того родственник морю. Нет, я разумею иную невесту, а не коварное холодное море, так неблагосклонно поступившее с тобой вчера. Можно ли найти счастье в объятии грозной стихии, так свирепо бушевавшей вокруг, когда ты с посиневшими от холода щеками взирал на нее с палубы Буцентавра? Достаточно ли жара всего везуя, чтобы растопить ледяное сердце такой женщины, которая венчалась сотни раз, принимая обручальные перстни не как дар любви, а как должную дань своих рабов? Нет, Марину, я желал бы видеть твоё обручение с земной женщиной и притом прекраснейшей, какую только можно найти.